Да, обманул по мелочи, то есть совсем невинно или всерьез, но, допустим, изменил. А вы об этом узнали. Кто спорит, такое надо пережить. Не просто мука, помереть хочется, его удавить, и это нормально, если вас... Никак не задела измена, опять-таки у вас проблема с чувствами. Но как показывает грустный опыт, а мудрость всегда немного грустна, пережить можно. И пережить, и простить, и забыть. Так прочно забыть, что потом трудно поверить, что все это было с вами. Больно. Так ведь, поверьте, ему тоже больно. В девяти случаев из десяти никакой мальчишеской радости мужик от обмана, если это разовый обман, а не побег, не испытывает одно только неудобство. Вам кажется, вот как несправедливо. Мне наказание, а ему награда. Ничего подобного, ему тоже наказание. В это сложно поверить, а вы поверьте. Хоть в это поверьте, тут обе стороны одинаково проигравшие. Может, хоть от этого вам станет легче. А еще бурю порою вызывают совсем ничтожные поводы. Вовремя сдержанные желания, не до конца попытки, бывает просто струсил. А бывает недоразумения. Случаи совершенно анекдотичные попадаются. У моего друга в чемодане после командировки были обнаружены женские трусики. Как они туда попали, он не мог бы вспомнить под угрозой расстрел. Оказалось, идиотская шутка коллеги которому он же освободил на время гостиничный номер, чтобы тот мог уединиться с местной резвушкой. Ему было обидно вдвойне. Он-то сумел себя соблюсти? Ладно, допустим, допустим, повод есть. Так это вопрос личной воли. Поддаться искушению неверия или устоять? Вот что я хочу сказать. Устоять от неверия не менее важно, чем устоять от соблазна. Иногда большего уважения заслуживает стойкость, когда, ну, кажется, надо быть дурой, чтобы отказываться видеть очевидное. А вот тут и ловушка. Дурой, оказывается, признать себя сложнее, чем обманутой. И преданный. А вы не бойтесь. Вера не признак слабости, вера признак силы. Ну, не верить и не надо. Можно жить и так. Сказать себе, я живу своей собственной жизнью. Нет у меня близких, нет друзей. Есть парочка подруг, которым можно в минуты печали такой естественной сложной нынешней жизни, а когда и у кого она была легкая. Поплакаться на недостойных спутников, вместе поругать кобелей, вместе помечтать о том единственном, несбыточном, настолько несбыточном, что он годится лишь для грез. Грустно, холодно. Подумайте, разве этого вы заслужили, дорогая? Пишите и верьте себе или Ему, что в сущности одно и то же. Письмо 29. Пылка влюбленный. Читаю в электронной почте. Я и мысленно вижу перед собой ваше лицо, на котором за иронией скрывается беспокойство. Дорогая, вы спрашиваете, как это происходит у нас, мужчин? Как это происходит у вас,